Глава четвертая. Менторы Мартин Какого Ширза? Громко выругался Джейс и бросил на меня разъяренный взгляд. Мартин, скажи, ты тоже почувствовал этот бездну всплеск? Спросил он сразу после того, как внезапно исчез мощный энергетический вихрь. Да, Ответил я, пристально глядя на своего брата-близнеца. Это был не просто всплеск. Только что кто-то провел запретный ритуал с привлечением праны. Я встал с кресла и вызвал в воздухе голографический экран с энергетической карты континентов. Вел параметры поиска, и на карте загорелась красная точка. Трехмерное изображение приблизило континент в воздух. Точка указывала, что магический выброс произошел здесь, в Арленде, на частном пляже Ларайс. «Что? Здесь? В Арленде? Прямо у нас под носом?» Джейс резко встал со своего кресла и подошел ближе к карте. «Запустить проверку браслет. Я хочу знать, кто находился рядом с пляжем в ближайшие 30 минут». Поступила команда от него, и голограмма запустила аналитику. «Сейчас посмотрим, кто у нас тут такой бесстрашный». «Информация отсутствует». Высветились красные символы на экране. «Странно». Мы в недоумении глазили на голограмму, потом Джейс произнес новую команду. «Вывести на экран все камеры наружного наблюдения в радиусе 50 метров от частного пляжа Ларайс. Система снова активно заработала, и на экране появились 10 окон с изображением улицы и домов. «Перемотать на час назад!» Все камеры одновременно начали быструю перемотку. Мимо домов проезжали машины и несколько флейкаров и сновали люди. Но на территорию частного пляжа никто не заходил. Попасть туда можно только если зайти с улицы во дворик одного из домов. Здесь некоторые использовались как склад для хранения ненужной мебели из медиэстрата, магических сил, ММС и артефактов. Других вариантов не было. А попасть туда непросто. Я лично накрыл защитным куполом, чтобы туда никто не смог проникнуть. Это совершенно новый район. Срочный вызов Маркуса и отправить ему локацию нарушения. Я произнес команду браслету для связи. Через минуту над браслетом появилась голограмма сотрудника спецотряда боевых магов, воинов света. Высокого, темноволосого, короткостриженного Маркуса Дальера. Он в отряде единственный телепорт. У него была способность быстро и незаметно перемещаться в любую точку мира, чтобы выяснить нужную информацию или задержать нарушителя и сдать его совету. Помимо способностей телепорта, он боевой маг огня и один из лучших воинов, которых мы с Джейсом лично подбирали и обучали для секретных нужд. Мартин, Джейс, он кивком поприветствовал нас, я вас слушаю. Маркус, я отправил тебе локацию на карте. Там провели запретный магический ритуал. Срочно проверь, что там происходит и доложи обстановку. Понял. До связи. Голограма с Маркусом исчезла и я снова перевел взгляд на энергетическую карту. Красная точка, указывающая на место всплеска древней магии, начала быстро уменьшаться в размерах. А потом вовсе пропала, словно ее и не было. Обычно эта информация сохранялась на карте для того, чтобы совет мог провести свое расследование по каждому нарушению. Но не в этом случае. Что бы это ни было, мы обязаны разобраться в происходящем. По звуковой связи пришел сигнал от Маркуса. «Что там у тебя?» – напряженно спросил я. «Я вижу здесь только одну девушку без какой-либо ритуальной атрибутики». «Что она делает?» «Идет в сторону заброшенного дома». «Так, стоп!» – Маркус на некоторое время замолчал, а потом снова заговорил. Она резко остановилась и посмотрела на меня. «Ты что, забыл о том, что в твоем арсенале есть полок невидимости?» – резко произнес Джейс. «В том-то и дело, что не забыл. Она будто меня почувствовала». Чего в принципе не могло быть. А еще я заметил, что она без браслета. «Ты уверен, что на ней нет браслета?» Удивленно воскликнул Джейс. «Абсолютно точно. На ней майка на бретелях. Руки полностью открытые». «Где она сейчас?» – недоумевал. Я не понимаю, как ей удалось туда попасть и почему она без браслета. «Зашла в заброшенный дом возле пляжа. Какие мои дальнейшие действия?» Ее нужно было допросить и выяснить несколько важных вопросов. Я пожевал нижнюю губу, задумчиво изучая голографическую карту, на которой только что красная точка растаяла прямо на глазах. «Доставь ее в совет. Нам нужно выяснить, кто она такая и почему на ней нет браслета. Постарайся обойтись без причинения физического ущерба. Но смотри по ситуации». «Я понял. Скоро будем». Через десять минут в кабинете Джейса появился Маркус. «Один». «Я упустил ее. Она исчезла в этом доме». Я видел, как она туда зашла. И после того, как получил приказ, пошел за ней, но ее там не оказалось. Несколько раз обошел все, но ее нигде не было. После себя она не оставила никаких следов. Я нахмурился, глядя на Маркуса, который находился в полном замешательстве. Совершенно нестандартная ситуация. Джейс предлагаю доехать до этого домика и самим посмотреть. Может быть, там остался магический след. Нужно выяснить, что там произошло. Брат кивнул и встал из-за своего стола. «Маркус, ты едешь с нами?» Интересующий нас дом находился по адресу набережной Лорайс 23. Приехав на место, мы обследовали дворик и территорию пляжа возле него, но никаких следов от проведенного ритуала не нашли. Более того, защитный купол остался нетронутым, а это значило, что она через улицу не заходила и не выходила. Также от совета не поступало тревожного сигнала, что говорило о том, что они не засекли это нарушение. Если бы мы с Джейсом не почувствовали магический всплеск, никто бы не заметил. Мы зашли и посмотрели два этажа. В доме все окна были закрыты, поэтому убежать от Маркуса через окно она не могла. Да и прятаться здесь негде. На всякий случай я просканировал пространство на наличие посторонних живых объектов в доме и во дворе. Результат отрицательный. Что и следовало доказать, ее здесь нет. В комнатах лежал разный хлам, среди которого также находились и ценные вещи, в том числе артефакты. Все это нам удалось спасти во время пожара в ММС, который произошел во время войны 300 лет назад. Эти предметы мебели и интерьера были сюда временно перемещены советом совсем недавно. Нам нужно было куда-то деть эти вещи, чтобы освободить лабораторию. В одной из комнат среди разной мебели у стены стояло разбитое зеркало, которое тоже раньше висело в магистрате Оно разбилось загадочным образом сразу после войны с Дарком. Возможно, его хотели по какой-то причине уничтожить, но просчитались. Его нельзя уничтожить, так как оно является ценным артефактом, наделенным неизвестным древней силой. Жаль, что его не удалось восстановить. Я бы повесил его в своем кабинете, поэтому оно здесь вместе с остальными предметами. Рядом я обнаружил белую простынь, валяющуюся на полу. «Так, а это еще что такое?» «Маркус, во время обхода ты здесь что-нибудь трогал?» – спросил я, указывая на смятую простынь. Он перевел взгляд на пол и отрицательно покачал головой. «Интересно. Она что, перед уходом решила посмотреться в разбитое зеркало или просто рассматривала весь этот хлам?» Я просканировал дом магическим взором. На возможную кражу предметов. Нет. Она ничего не забрала отсюда. И все-таки зеркало не давало мне покоя. Как она выглядела? Спросил я у телепорта. Молодая девушка, на вид 25-28 лет. Рост приблизительно 175 сантиметров. Брюнетка с длинными волосами. Симпатичная. Одета была в черные короткие шорты и белую майку. На правом плече татуировка. К сожалению, я не успел рассмотреть рисунок. Слишком уж она торопилась уйти. Если бы я не был уверен, что кроме нее на пляже никого нет, то подумал бы, что за ней гонятся все демоны бездны. Слушая описание, я осмотрелся по сторонам. Если она не ушла из дома, а она точно не выходила, значит, она могла отсюда только телепортироваться. Не провалилась же она сквозь пол. Маркус немного подумал, а потом добавил. А еще она была босиком. Я повернулся в его сторону и удивленно взглянул на него. Маркус пожал плечами. «Это все, что я могу сказать о ней?» Я кивнул, показывая, что услышал, а потом обратился к брату. Он продолжал сканировать пространство спектральным зрением, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки. «Джейс, как ты думаешь, она была здесь одна?» «Сложно сказать. Я не чувствую здесь никакого присутствия, никакой биоэнергетики, все чисто». «Могла ли она телепортироваться отсюда?» Джейс прекратил сканирование и все внимание обратил на меня, стараясь скрыть свое удивление. «Ты думаешь, что у нас появился еще один телепорт?» «Я не знаю, что думать. Ей как-то удалось скрыться от Маркуса. Если она не телепортировалась отсюда, то как еще она могла от него незаметно улизнуть? Еще и босиком. Тебе это не кажется странным?» «Да уж, совершенно нестандартная ситуация. А еще я задаюсь вопросом, откуда она вообще здесь взялась сказал Джейс. Я задумчиво потер лоб. Если она без браслета, то, пожалуй, она не из нашего мира. А если так, то как ей удалось обойти лабораторию? Наш мир защищен от несанкционированного прохода. У нас стоит высокая защита, единственная точка входа извне ⁇ это лаборатория. Браслет снять невозможно, но на ней его не было. Может иллюзия? Ну что ж, сказал я, сделать пока ничего мы не можем. Будем наблюдать. На входную дверь я накину сетку-ловушку активности. И если она снова появится, мы об этом узнаем. Нужно будет ее поймать и допросить. Сегодня она пришла одна. А вдруг завтра притащит сюда целую армию? И если у нее недобрые намерения, то ее нужно уничтожить. Я поднял простонь с пола и накрыл зеркало.